Глава 16 о новых союзниках и старых врагах. Первые дни университет гудел как пчелиный улей. Ректора стражою излили в Кандалах, а заодно и его подручных, которые, как выяснилось, тоже были замешаны в продаже хранителей Эврадан. В итоге большая часть руководства вообще сменилась, и к тому же почти наполовину опустел наш факультет. После всех этих событий некоторые студенты сами отчислились. Кто-то под давлением перепугавшихся родителей, кто-то по своей инициативе ему лучше выучиться на какого-нибудь ткача или повара, чем вот так вот рисковать своей жизнью. Хотя, конечно, прямых возмущений не было, но втихую вовсю ходила ропот на короля за это его смертельно опасный затея ловли на живца. Но постепенно весь ажиотаж сходил на нет, сменяясь учебными буднями. Из-за ухода студентов проблем с расселением не возникло вообще. Я переехала сразу же в день возвращения. Конечно, Лекс пытался меня остановить. Пусть силком этого сделать не мог, ведь сам же по итогам спора обещал не препятствовать, но и молчать не стал. Вот только стремление поговорить снова закончилось яростной ссорой. вы. Моя попытка спокойно и аргументированно ответить на его вопрос: "Зачем ты всё усложняешь?" не помогла. Я ведь даже рассказала, что с драконами разговариваю, но Лекс об этом и слушать не захотел. Вот словно у него блок в голове стоял, и пробиться через это я никак не могла. Клементина осталась с Лексом, хотя я её уговаривала её уйти со мной. "Марина, я всё понимаю", вздыхала драконочка. "Но что будет с ним, если я его покину?" "Поверь, Это точно не сделает лексотерпимия изговорчивею. Пусть его разрушительная магия теперь под контролем камня рода, но всё равно что-то не так. Словно бы что-то затаилось и ждёт своего часа. Я понимаю, почему должна уйти ты, но я всё же останусь. Гринфрок, конечно, тоже не пришёл от этой идеи в восторг. Впрочем, и особого возмущения не высказал. Его непонятное затишье не только продолжалось, но и усугублялось. Мало того, что он спал очень беспокойно, словно мучимый кошмарами, так ещё и стал просыпаться посреди ночи и меня будить. Каждый раз испуганно пояснял: "Мне показалось, что ты не дышишь". Но как я ни пыталась его разговорить, он упорно не хотел объяснять, что же с ним происходит. будто бы даже боялся это озвучивать. И вот теперь мы с ним жили в отдельной спальне. Сначала распорядитель, правда, мне предложил: как раз освободилось место в комнате вашей одногруппницы Элла Разанале. Вполне могу потелить вас к ней. Но я на отряд отказалась, а то как бы при моём постоянном соседстве у Илары не пропали те редкие проблески адекватности, которыми она радовала окружающих последнее время. В общем, нам с Гринфрогом досталась спальня вообще без соседки. Вторая пустая кровать стояла прислонённая у стены и всё. Да и сам этот жилой этаж почти полностью пустовал. Первое время я по рассеянности и привычке чуть было не возвращалась в комнату к Лексу. Пару раз опомнилась вообще уже у самой двери, и это радости совсем не прибавляло. Часть меня упорно стремилась туда, где, если совсем уж откровенно, и должна была я быть. Нет, я не хотела ставить окончательную точку в наших отношениях с Лексом. Я ни на миг не теряла надежду, что можно как-то прийти к пониманию, но именно поэтому нам и надо было побыть в далеке друг от друга хоть какое-то время. Слишком многое мне предстояло обдумать, так трезвый рассудок А рядом с Лексом это не светило. Слишком при нём обострялись все чувства, и разум отступал. Но совместные занятия ещё никто не отменял. Да и Лекс не собирался смирно стоять в стороне, дожидаясь. Тут ещё Эйд основоитально масло в огонь подливал. Но он просто после вылета окончательно обнаглел. Именно ему ведь Лекс поручил возглавить спасённых хранителей по пути в университет. И пусть все прекрасно знали, кому именно обязана свободой. Эйден тоже успел насладиться своей, так сказать, минутой славы. После чего этот победитель-предводитель буквально проходом мне не давал, не воспринимая всерьёз мои прямые посылы далеко и надолго. Правда, Лекс как-то быстро решил этот вопрос. Может, провёл с Ойденным воспитательную беседу или ещё что, но тот в раз полубавил запал. А тут ещё Клементина мне кое-что по секрету рассказала. Лекс ведь и вправду сразу разорвал помолвку с Вейлой. И на следующий день в университет нагрянули его родители. Драконочка, конечно, тут же спряталась, но прекрасно слышала весь разразившийся в комнате семейный скандал. Лекс на своей позиции стоял намертво, да и что ему могли сделать? Магию их камня рода он успел получить. Часть состояния и так ему уже принадлежала как наследнику. Но и с моими отношения с отцом и матерью, по словам Клементины, у него всегда были не особо идеальными. В итоге его родители хотели отыскать ту гадину, которая сбила с пути истинного их сына, но к счастью не нашли. Зато как я порадовалась, что к тому моменту из комнаты уже съехала. Нет, я не сомневалась, Лекс бы непременно за меня вступился и не дал бы в обиду, но и участвовать в конфликте совсем не хотелось. Честно говоря, даже совесть мучила, что отчасти и вправду я виновата а в этом семейном разладе. Разговор с лордом Согрейном состоялся на следующий же день после возвращения в университет. И если сначала библиотекари слушал спокойно, то под конец моего повествования даже разволновался. Откровения честь я начала, когда Гринфрок уснул, да и в архиве никого кроме нас не было, так что дракончик попрежнему оставался в неведении. Сереброкрылый Светозар восхищался лорд Сагрейн, внимательно рассматривая спящего прямо на столе среди книг Гринфрога. Как же я сам не догадался. К сожалению, я не знал, что маленькими они похожи на болотников. Но вот что теперь это волновало меня больше всего. Сложный вопрос. Нак выглядел озадаченным. Мы считали, что уже само появление в нашем мире Светозара окажет незримое влияние на драконов. Но что-то ничего не меняется. Может, нужно ждать, когда твой дракончик сменит обличье уже на истинное? Понимаешь, Марина, тут точного ответа никто не знает, к сожалению. Последний Светозар погиб ещё в древние времена. Его образ заложен прородителями в саму суть драконов, поэтому всякий его знает. То есть нам остаётся просто ждать. Что-то это мне казалось сомнительным. Но раз грозовой здесь из Green Froga, то наверняка тут вопрос куда срочнее. Так а что скажете насчёт второй составляющей союза? Впервые от тебя такое услышал, лорд Сагрейн развёл руками. Я, конечно, попытаюсь найти ответ, но пока даже предположить не могу. Считалось, что ключ к установлению вечного мира между расами именно сереброкрылый Светозар. Но не волнуйся, мы обязательно всё выясним, дойти да ведь не одна. Пусть и анимак, но Дисер и Белгас одни из сильнейших. Они смогут вас защитить. Кстати, о защитниках. Я рассказала архивариусу про таинственного незнакомца. Хмм. Накс задумчиво потёр подбородок. Насколько мне известно, из ордена на территории только мы трое, но вполне мог примкнуть кто-то извне, просто втайне от остальных. Судя по твоему описанию, он явно из хранителей, впрочем, как и Белгас с диссором. Я раньше как-то не задумывалась, что наш старший куратор и декан тоже хранители. Хотя, в общем-то, это было и вполне логично. Да и драконы у них наверняка уже большие. С собой по университету и на занятия не потаскаешь. Ну вот, получается, у вас с гринфрогом целых 3 защитника. Радостно подотоже лорд Сагрейн. Так что тебе вовсе не стоит так унывать. Всё же хорошо. И тут я просто не выдержала. Пусть Архивариус был явно не лучшей кандидатурой для излечения оболевшего, но мне уже слишком тяжело было держать всё это в себе. Он ни разу не прервал мое сбивчивое откровение. Слушал очень внимательно, словно чуть ли не каждый день нерные девицы жаловались ему на трагедии в личной жизни. Простите, пожалуйста, я кое-как взяла себя в руки. Просто не сдержалась. Я тебе вовсе не стоит извиняться, мягко перебил лорд Сагрейн, на миг задумался. К тому же, сама ты явно не учитываешь один крайне важный момент. Дарейн Анвиттерэ Это же старинный и самый могущественный род охотников на драконов. Влекся течёт кровь его великих предков, а вместе с ней и та неотъемлемая ненависть, на которой и основана их магия. Пусть он и выбрал стать хранителем, но разве от этого столь сильнейшее наследие могло вмиг испариться? Вовсе нет. Увы, Лекс и может быть хранителем по выбору. Но по сути он был, есть и будет охотником. Ненавидить драконов, не его прихоть или взгляд на жизнь это просто суть рода, к которому он принадлежал. Пусть теперь и создал новый, но в его личности от этого совершенно ничего не изменилось. Новый камень рода сможет влиять только на ваших потомков, если, конечно, они вообще будут. И что же получается, ничего тогда не сделать? У меня даже в глазах защепало. Лекс так и будет ненавидеть драконов и жаждать всех их поработить. Это никак не изменить? Боюсь, это тот случай, когда благие намерения приведут к ещё большей катастрофе. Лорд Сагрейн вздохнул. Пусть и цель у Лекса изначально светлая, но мир такой ценой? Он покачал головой. Думаю, тут только один выход заключить союз с драконами раньше, чем Лекс решит этот вопрос по-своему. Насколько я понял, сейчас только ты удерживаешь его от решительных действий. Но ну а если добьёмся союза, и Лекс увидит, что это и вправду установило мир между расами, то и сам откажется от своего замысла. Магия, магия. Но насколько я успела узнать, он довольно разумный молодой человек. Знать бы ещё, как этот самый союз установить. Я досадливо вздохнула. Я сегодня же напишу королю, заверил Архивариус и на моё недоумение пояснил, Его величество, ведь возглавляет наш Тайный орден, король как никто другой заинтересован в заключении мира с драконами. Быть может, придворные архимаги знают, что же за такая таинственная вторая составляющая союза. Не волнуйся, Марина, он ободряюще улыбнулся. Мы обязательно найдём ответ. А вот декан и старший куратор восприняли всё не так благожелательно. Первый аж за сердце схватился, а второй сразу на меня наехал. Ну всё, больше никаких поблажек. Теперь на моих занятиях будешь выкладываться больше всех. Ты обязана стать идеальнейшим хранителем и станешь, никуда не денешься. Ты да воспитание будущего правителя это же это у декана Белгоса даже слов не хватало. Марина, вы хоть понимаете, какая на вас лежит ответственность? Понимаю, убита, извовалась я. Ничего, воспитает магистр диссер, даже кулаки размял для пущего впечатления. Лучше поверь, дружище Белгос. Там воспитывать не перевоспитывать, и уже без наезда добавил. Явно не зря сереброкрылый Светозар появился не просто драконом, а магическим, связанным с человеком. Уж очень я сомневаюсь, что это просто случайность. Я тоже не сомневалась, наверное, чтобы просто был кто-то, кто сможет такого безответственного оболстнуса, как мой Гринфрок, наставить на путь истинный. В эту ночь Гринфрок спал особенно беспокойно. Просыпаясь от того, что он ворочился, я успокаивающе глазила дракончика. Он вроде бы замирал, но через несколько минут всё повторялось снова. Я так устала от этого, что под утро уже просто вырубилась. Но ненадолго. Меня разбудило прикосновение лапок к лицу. Гринфрок, ну ты что? Я сонно разлепила глаза. В предутреннем сумраке комнаты прекрасно было видно, что дракончик аж дрожит. Он лихорадочно касался моего лица, словно опасаясь, что я вот-вот исчезну. Пожалуйста, расскажи, что с тобой происходит. Я села на кровати, бережно его обняв. Просто я я боюсь, его голос дрогнул. Поверь, тебе обязательно станет легче, если ты поделишься. Я успокаивающе его гладила. Я ведь тоже очень за тебя переживаю. Я обязательно помогу всем, чем смогу. "Тот ты не поможешь", совсем тихо ответил Гренфрок, опустив взгляд. "Лавня ведь часть твоей души, и потому я", и вдруг лихорадочно выпалил. "Марина, это совсем скоро. Я чувствую всё отчётливее с каждым днём и чувствую, что", нахмурилась я. Он ответил совсем тихо, едва слышно и даже со всхлипом. "Смерть твою смерть у меня намеком в горле встал, но я ответила как можно бодрее, даже улыбнулась. Гринфрок, не переживай, будущее всё равно неопределено. Мы каждое мгновение жизни его меняем. Тебя совершенно нечего бояться. Как же я тебя оставлю? Он ничего не ответил. Да и я больше ничего не говорила, просто успокаивая его, гладила, пока дракончик не заснул. Но сама так до рассвета не смогла сомкнуть глаз. И без этих слов дракончика отчётливо чувствовала всё последнее время, как сгущаются тучи, но умирать я уж точно не собиралась. Рановато мне на тот свет, слишком много ещё не сделано на этом. Вот только выполнить всё нужно как можно скорее. и начать с осуществления того варианта, который вчера вдруг выдал магистр диссер Похоже, мне и вправду удалось успокоить Гринфрога. С самого утра он вовсю ворчал и возмущался, как и прежде. Даже традиционно назвал меня злой и бессердечной, раз заставляю его идти на занятия. И пусть я ужасно не выспалась, но сам факт, что дракончик стал прежним, не мог не радовать. Я даже подумывала о том, чтобы сегодня рассказать ему правду об истинной сущности и предназначении. Всё равно это когда-нибудь надо было сделать. Да и тем более нам с наступлением ночи предстояло идти в ангары. Как и предложил магистр Диссер спросить о второй составляющей союза у самого грозового. наверняка гнев точно в курсе, что ещё необходимо драконам, чтобы заключить мир с людьми. Раз уж одного сереброкрылого светозара недостаточно. Ну а пока нас ждали две лекции и практика. Да и в архиве я попрежнему работала, хотя узнав она с Гренфрогом Король и поручил выплачивать внушительную стипендию, но бездельничать тоже не хотелось. Вообще я старалась лишний раз с Лексом не пересекаться. В последние дни мы с ним даже не разговаривали, но на лекциях всё равно по-прежнему сидели рядом. И, видимо, сегодня сказался недостаток сна. Я прямо на занятии незаметно для себя уснула. Как потом выяснилось, всё это время проспала, уютно устроившись на плече Лекса. Пусть он и прикрыл меня иллюзией, чтобы преподавательница не заметила, но сам факт ужасно выбил из колеи. И толку я стараюсь быть от него как можно дальше, если всё равно вот так вот получается. Правда, сам Лекс по этому поводу ничего не сказал, хотя я бы и не удивилась какому-нибудь ироничному замечанию. А на практике вовсю лотавал магистер диссер. Мне уже казалось, что я скоптнусь раньше, чем стану достойным хранителем, так что в архив я пришла уже вымотанная и усталая. Хотелось просто устроиться в кресле и уснуть на пару недель. Но дел ж там. Магистр Согрейн сегодня не было, но к вечеру обещал вернуться. И ведь к грозовому мы планировали идти всей бравой делегацией. Ну а пока я сортировала книги на одном из стеллажей. Гренфрокс хром всё оставленное ему заботливым нагом печенье и играл где-то в недрах архива с феями в прятки. Пока вдруг внезапно не появился возле меня. Я аж взвизгнула. Мелкий пакостник тащил за собой, держа за хвост дохлую крысу. Гринфрок! Я отскочила в сторону. Ты что принёс? И не, даже не надейся. Он тут же лапкой изобразил знак стоп. Это не тебе и не проси. Это моей Клементиночке подарок. На кой Клементине дохлая крыса? Да и не особо дохлая, вон ещё дрыгается, веско возразил он. И как это на кой? Наглядная демонстрация, какой я выдающийся добытчик, и подарок там уже шикарный. Я где-то слышал, что девушки любят меха. Крыса и вправду уже подёргивала лапками, вот-вот собиралась прийти в себя. Меня аж дрожь пробрала. Я на всякий случай на кресло заскочила. Гринфрог, поверь, Клементина к такому подарку точно не обрадуется. Ты бы лучше цветы ей подарил или сладости. Это банально, упорствовал дракончик. Тем более, зря я что ли героически её вылавливал, жизнью можно сказать, рисковал. Где ты вообще её взял? Насколько я знала, в архиве никаких грызунов точно не водилось. Туда ходил, Гринфрог махнул лапкой вправо. И в этот момент крыса таки вырвалась и удрала. Ну вот, это всё ты виновата. Второй раз блуждать в темноте я не пойду. Так ты на старых путях был? Я похлодела. А ведь и вправду архив напрямую сообщался с заброшенной частью университета. Но ну, где же ещё? Гренфрок уже вовсю разобиделся. Но «Ну, это же опасно. Да что там опасно? Только тип этот Шлендит Какой тип? Вмиг насторожилась я. Ну, этот, который с комплексами, всё в плаще ходит. Ну, ты знаешь его. В этот раз у архива караулил. Но при моём появлении сразу в осме скрылся. Наверное, просто не хотел быть замеченным, растерянно пробормотала я. С одной стороны, конечно, надо было радоваться, что нас охраняет, но с другой всё равно как-то было не по себе. И ведь, как выяснилось, лорд Сагрейн не вправду не писал той записки, и на ум приходило только тот тип в плаще. Но тогда он получается тоже и на Мирянин, увы. Пролить свет на его личность никто не мог. Декан говорил, что у их ордена много тайных служителей, даже сам король не знает всех по головному. Но я почему-то не сомневалась, что совсем скоро незнакомец перестанет таиться, откроет своё истинное лицо, быть может, как раз в момент той опасности, которую предчувствовал Гринфрок. С наступлением темнотой мы отправились в драконий ангар. Гринфрок спал, и будить его я не стала. Так спящим я понесла. Сопровождали меня архивариус Декан и старший куратор. Причём, как оказалось, лорд Сагрейн в отсутствие какого-либо света всегда принимал свой изначальный змеиный облик. Чем не догадывающуюся об этом меня чуть до заикания не довёл. Зато хоть прояснилось, что же за шипение мы тогда слышали, когда впервые добрались до архива обхода Вангара горели факелы, Инак сменил облик на более привычный. Стараниями Дакана Белгоса стражи сегодня здесь не было. Нам же тоже лишний раз никому попадаться на глаза не стоило. Остаётся надеяться, что драконы не начнут буянить. Декан, похоже, нервничал. Нам главное до грозового добраться, а уж он-то всех утихомирит. Магистр Диссер был настроен вполне решительно, а вот лорд Сагрейн аж съел в предвкушении. Наконец-то услышу драконью речь. Он ведь и вправду раньше с драконами ня общался, хотя и пытался разговаривать Но они упорно молчали, так что архивариус даже начал сомневаться в существовании их мифичного наречия. Зато вот теперь представился случай убедиться. Я так надеялась, что Гринфрог всё переговоры проспит, но как назло он проснулся прямо ухода в Ангары. И есть смысл спрашивать, что мы тут делаем, сумасшедшая моя Маринка. О, заметил сопровождающих. Ещё и с отрядом пенсионеров. Старички, безобид, просто у меня сегодня был трудный день. Злая Маринка единственную крысу отобрала. Ну вы понимаете. Боюсь, они не понимали. Магистр Дисср являл руколицо. Лорд Сагрейн лишь улыбнулся, а декан явно был в тихом шоке. Просто ему пока ещё не доводилось с Гренфрогом пообщаться. Видимо, по представлениям Белгаса, легендарный сереброкрылый Светозар должен был вести себя немного иначе. А он точно, с сомнением уточнил декан. Без сомнений, вместе ответили Нак и куратор. Нет, мне вообще кто-нибудь что-нибудь объяснять собирается? Гринфрок упёр лапки в бока. Мы все вместе сейчас пойдём к Грозовому, пояснила я. Спроси у него, как заключить союз с драконами. О, ну это полезное дело. Ладно, идём, одобрил он. Но если что, я с вами не знаком. А то мало ли, как драконы на такую сумасбродную жатию отреагируют. А его вообще можно воспитать? Декан по-прежнему пребывал в ступоре. Нам остаётся только на это надеяться. Лорд Сагрейн дружески похлопал его по плечу. Хватит уже разговоры разводить, скомандовал магистр Диссер. Идите за мной и ни на шаг не отставайте, там легко заблудиться. И мы прошли подаркой входа в драконьи ангары. Нас встретила неестественная тишина, но при этом никто из драконов не спал. Каждый провожал нас взглядом, когда мы проходили по залам. И пусть с одной стороны мне было довольно жутковато, но с другой, а что ж, настонавелось при виде всех этих клеток и привязей. Мои спутники тоже хранили молчание, даже гринфрок не вякал, как неудивительно. И так мы добрались в самый дальний и просторный зал, в котором за магической завесой лежал самый большой извиденных мной драконов, грозовой. Гнев тоже не спал. Он словно заранее знал, что мы придём. Да, наверное, все тут знали. Дракон сначала внимательно посмотрел на гренfroга, потом перевёл взгляд на меня. Выразительно кашлянул магистр Диссер, красноречиво на меня взглянув: "Молчево молчишь, не на экскурсию пришли?" Набравшись храбрости, я сделала шаг вперёд и как можно вежливее по-драконьи произнесла: "Приветствуем тебя, великий дракон. Нам очень нужен твой мудрый совет." Дело в том, что для союза людей с твоим народом необходима ещё одна некая составляющая, кроме серебра крылатого Светозара. Если ты знаешь, прошу, подскажи. Мы, да и не только мы, хотим заключить мир с вами, чтобы обе расы жили в спокойствии и согласии. Ты ведь тоже здесь ради этого, верно? Крозавой молчал. Я уже даже начала думать, что он вообще не намерен с нами разговаривать. Прошла не меньше минута, прежде чем он наконец произнёс: "Да, я здесь только за этим". Могучий рык хоть и приглушался, но всё равно звучал устрашающе. Давно пора положить конец этой затянувшейся вражде, уносящей драконьи и человеческие жизни. За моей спиной лорд Согрейн шёпотом переводил его слова диссоро и белгосу. Но в остальном мои спутники пока не вмешивались. Агнев продолжал. Но остановить вековечный союз непросто, и серебро крыла во святозара здесь недостаточно. Да, драконы признают его власть и будут подчиняться как единственному предводителю, но даже его воля не изгонит ненависть и страх из сердец нашего народа. Увы, ты ошибаешься, хранитель. Твой дракон вовсе не составляющая союза. Я обмолвлела. Но как так? Живущая на драконьих пустошах шаманка сказала, что одна составляющая союза у нас уже есть. Но если это не Святозар, то что тогда? Всё проще и одновременно сложнее. Гнев не стал отмалчиваться. Да, это составляющая у вас есть. У тебя это чистейшее милосердие человека с частичкой драконьей сущности. Незримая сила, которую ощущает каждый из моих собратьев. Ты пришла из нового мира. Твоя душа свободна от царящих здесь испокон представлений, и потому ты способна видеть всю несправедливость и боль, всю неправильность отношения к драконам. И поверь, мы все чувствуем это в тебе. Он немного помолчал и добавил тише, даже немного сокрушённо. Но увы, одного милосердия недостаточно. Необходимо ещё то, что мои собратья ценят не меньше. Собрав две составляющие в священном месте драконьих пустошей, можно установить мир на века. Священное место это, видимо, где скала образует тонкий волсоюза. Хоть это понятно, Ну что ж, за вторая составляющая. У меня вообще ни одной догадки не было. Это сила хранитель. Повесла тишина. Наверное, Агразовый считал, что мы должны вот сразу всё понять. Я обернулась на своих сопровождающих, но судя по их недоумённым, а задачным лицам, их тоже никакого внезапного озарения не посетило. Мы все дружно переглянулись, но без толку. Даже лорд Сагрейн, как самый мудрый из нас, лишь развёл руками. И в царящей растерянной тишине Гринфрог вдруг задумчиво выдал: "Нам понадобится верёвка, очень крепкая верёвка, и пара верзил, чтобы связать. Нет, штук 6 верзил, а лучше, для верности, не только связать, но и какой-нибудь дубиной по затылку шарахнуть, чтобы сознание потерял. Ну и по пути, если вдруг очнётся, снова дубиной, тогда может нам и удастся доставить Лекса на пустоши". Лекс на пустоши, опешила я. Гнев, вы, конечно, извините, но вы с ума сошли. Лекс же прирождённый охотник на драконов. Объединённый магией, он вообще для вас всех крайне опасен. И если вы рассчитываете, что я смогу как-то на него повлиять, то это очень зря. По поводу союза он вообще слышать меня не хочет. Много разовой на мою вольность не обиделся, спокойно ответил Он это воплощение той силы, которую признают драконы. Вместе с твоим милосердием это ключ к вечному миру между нами. Но ты права в одном. Он должен прийти не как охотник, а как хранитель. Если его сила будет отравлена хоть каплей ненависти к нам, всё бесполезно. Всё и так бесполезно. Я устало потёрла глаза. Магия охотников, сама сущность Лекса, неотделимое наследие его предков. Я вообще не представляю, что такого должно случиться, чтобы он так переменился. Снова повисла тишина, и довольно гнетущая. Но гнев нарушил царящее молчание. Я всё же надеюсь, способ есть. Но ну, если нет, то всё останется как прежде. Я буду здесь, пока здесь Светозар. Когда он со временем примет истинный облик, заберу его на пустоши. Пусть него царит союзы между расами. Но я уже стар, моему народу нужен новый достойный предводитель. Больше грозовой не сказал ничего. Закрыл глаза, словно в знак окончания разговора. Мы тоже задерживаться не стали. Поспешили покинуть ангары, чтобы снароже всё толком обсудить. вот только и обсуждать особо было нечего тут даже лорд сагрейн ничего подсказать не мог вообще ни разу не слышал можно ли как-то убавить человечье магию да даже если и есть способ сомневаюсь что он тут сработает мало того что древнее могущественное наследие так ещё и теперь объединённое с другой магией это же уникальнейший случай я постараюсь конечно разузнать но если рассуждать логично ситуация тупиковая не надо нам тупиковых ситуаций хмуро перебил магистр диссер так что ищем решение декан бельга задумчиво добавил Теоретически ведь магии охотников и хранителей противоположны. Насколько я понял, сейчас они у нужного нам человека каким-то немыслимым образом в гармонии друг с другом, словно единая сила. Но вот если их столкнуть, и чтобы победила именно магия хранителей, полностью уничтожив противоборствующую. Поверь, в случае столкновения магий победит сильнейшее, возразил архивариус. И это будет точно магия охотников. О, это так, не хотя подтвердил магистр Диссер. Я ведь наблюдал за Алексом на занятиях, видел его силу. И если магию охотников представить в виде горы, то магия хранителей тогда будет одованчиком на её вершине. Они вообще несопоставимы по мощи, понимаете? Ладно, этот разговор, похоже, затянется. Давайте Марину-то проводим, посхватил сынак. Время за полночь, бедная девчушка спать хочет. Да я сама дойду. Я едва подавила зевоту. К сожалению, но от меня толку тут мало. В магии я пока не очень разбираюсь. И оставив их дальше дискутировать, я поспешила к себе в комнату. Гринфрог тоже уже вовсю позевывал. Пока мы перемещались по магическому туннелю из замка факультета на нужный жилой этаж, сонно пробормотал: "Так а чего ты мне сразу не сказала, что Что я этот, как его, серебряный цветазар? Почему я должен узнавать об этом от всяких левых драконов? Сереброкрылый цветазар, поправила я. Я собиралась тебе рассказать, но просто ждала подходящего момента. Всё-таки тема очень серьёзная, не наспех же её вот так обсуждать. Но раз я не болотник и мне не грозит превращение в тот жуткий кусок желе, "Дозначь, что я могу хряпать все подряд сладости и сколько угодно", уточнил он самое актуальное, как будто раньше ты так не делал, Гринфрок. "На самом деле, на тебе огромнейшая ответственность и ждёт великое будущее, но пойми, до этого нужно стать хоть немного серьёзнее и мудрее". Гринфрок ничего не ответил, уже вовсю посапывая на моих руках. "И чему я удивляюсь?" Она тяжело вздохнула. Вообще пока не представляла, как же его воспитывать должным образом. Да я вообще воспитывать не умею, тем более будущих предводителей всех драконов мира. Спальня встретила нас, как всегда, неуютной необжитой тишиной. На волне хандры так и хотелось пострадать на тему одиночества и как же всё-таки хорошо было вместе с Лексом. на толко страдать, если это мой осознанный выбор, который с каждым днём усугублял пропасти между нами всё сильнее. Мы ведь теперь с Лексом даже разговаривать перестали. Снова невольно вздохнув, я опустила крепко спящего гринфрога на кровать. собиралась тоже ложиться на первом делем стоило запереть дверь я подошла задвинула засов и время остановилось я не могла ни пошевелиться ни сместить взгляд всё тело просто замерло и лишь мысли лихорадочно метались пропали заодно и все звуки но пусть я не могла обернуться пусть ничего не слышала но я чувствовала и затопивший моё сознание ужас был даже сильнее чем тогда в крепости рекрестинцев В таком состоянии я не могла отмерять время. Может, прошла минута, хотя мне казалось, что уже целая вечность. Враз всё восстановилось, но так резко, что я чуть не упала. Едва вернулся контроль над телом, тут же повернулась, и крик просто замер на губах. Даже не хватало сил его озвучить. Вместо стены с окном теперь зияла внушительная обугленная дыра в каменной кладке. Гринфрога в комнате не было. Кто-то магией остановил для меня время, проломил вход снаружи и украл моего дракона. Я точно чувствовала, что он жив. его не убили. Вот только расстояние между нами с каждым мгновением всё увеличивалось. Я едва не задыхалась от паники и ужаса. Сейчас как никогда был необходим трезвый ум, но в таком состоянии я даже думать не могла. Куда бежать, где искать, что же мне делать? Но скорее, скорее, скорее чьи-то сильные руки схватили меня за плечи. Марина, в таком неадекватном состоянии я даже с трудом узнала Лекса. А ведь я была в его комнате, получается, ничего не соображая, просто сразу инстинктивно кинулась к нему, сонный, взволнованный и такой родной. Гринфрок, его украли, мой голос срывался. Лекс, я не знаю, где он, я никак не могла помешать. Лекс крепко обнял меня. Всё, всё, успокойся. Откуда его забрали и когда? Из комнаты всхлипывала я в его объятиях, враз почувствовала себя обессиленной и неимоверно слабой. Но когда, я не знаю, время останавливалось, мы пришли запол ночь, а потом, значит, прошло не больше часа, отрывисто констатировал Лекс. Пусть бережно, всё же отстранил меня. Марин, не плачь, нежно вытер слёзы на моих щеках. Всё поправимо. Он принялся спешно переодеваться, а я по инерции взяла взволнованную Клементину. Драконочка пока молчала, лишь переводила испуганный взгляд с него на меня и обратно. Лекс оделся, обулся и собрался выходить, но я схватила его за руку. Подожди, я с тобой. К счастью, истерика уже унялась, и способность нормально мыслить вернулась. Нет, мягко возразил он. Останься здесь. Я пойду один. Но Марин, доверься мне. Клянусь тебе, я верну нашего мелкого. Я даже ничего ответить не смогла. Снова захотелось разрыдаться. Лекс ушёл, закрыв дверь, а я, обнимая Клементину, опустилась на кровать. Драконочка вовсю схлипывала. И я тоже не могла сдержаться. Да как тут вообще не сойти с ума от страха и беспокойства. Гринфрок маленький и совершенно беззащитный где-то там неизвестно у кого. Я старалась успокоить себя, что он наверняка нужен неведомым похитителям живым. Скорее всего, это реквистинцы или раданцы, ведь без сомнения та больная на голову госпожа и начала охоту на сереброкрылого Светозара. Ну да, дракон способен подчиниться Всех остальных много кому нужен. Почему же Лекс не взял меня с собой? нервно вырвалось у меня. Но ну не могу я тут просто сидеть и ждать. Я думаю, он просто не хотел, чтобы ты видела, тихо предположила Клементина, пустив ещё всхлипывая, но уже успокаиваясь. Видела что? не поняла я. Ведь вдруг ему придётся кого-то убить, мало ли? Мне кажется, Лекс просто не хотел, чтобы ты видела, как он расправляется со злоумышленниками. Драконочка опустила глаза, словно ей было неловко. Нам с тобой остаётся только ждать. Лекс же поклялся, что вернёт Гринфрога, и я в это верю. Я тоже верю. Я обняла себя за плечи, пытаясь унять дрожь, перевела взгляд на темноту за окном. Я верю Лексу и верю в него. жаль только что вера эта о которой он всегда говорил появилась при таких обстоятельствахwish бы только не было слишком поздно время тянулось невыносимо медленно а я не только не могла успокоиться но и нервничала всё больше с каждой минутой благо я чувствовала что гринфрог жив а клементина точно так же ощущала лекса чтобы хоть немного отвлечься от панического беспокойства я рассказала драконочке про союз и возникшую загвоздку Марина, ну разве такое вообще возможно? Клементина выглядела, да, нелезя растерянной. Магия охотников неотъемлемая часть лекса, её никак не отнять. Но ну, мне так кажется, вот и мне тоже. Я скрушённо вздохнула. Вообще теперь не знаю, что делать. И не сдержавшись на эмоциях, добавила. Проклятье, да какая разница, охотник или хранитель, лишь бы только с ним всё было в порядке. Он сейчас жив, спешно сказала Клементина и вдруг перепуганно замолчала. Что? Я испугалась не меньше. Кажется, ранен, пролепетала Драконочка взволнована. Не очень серьёзно, но Марина, значит, он уже нашёл похитителей. У меня дыхание перехватило. А если их там с десяток или ещё больше, я снова начала паниковать. И все сильнейшие маги, как та сумасшедшая Кристинка, Олег, ведь один, он там один против всех. Он, Марина перебила Клементина. Но он ведь справится. Пусть и переживала явно не меньше, но всё равно старалась меня успокоить. Лекс ведь сильный, ты знаешь. Тем более наверняка взял с собой своего ездового дракона. Пожалуйста, давай верить, что всё будет хорошо. Она даже всхлипнула. Я порывисто драконочку обняла. Прости, прошептала я виновато. Но мне очень сложно сохранять спокойствие. Я очень боюсь за них, очень-очень. И самое ужасное ничего не могу сейчас сделать. Если бы только я была там с Лексом. Когда он бы ещё отвлекался на то, чтобы защитить тебя, Лекс поступил правильно, и он обязательно вернётся. Они оба с гренфрогом, живые и невредимые. Она с таким рвеньем это говорила, словно и не меня даже о себя пыталась убедить. Но несмотря на всё это, мы ведь обе прекрасно понимали, что всё может закончиться весьма плачевно. Я изо всех сил гнала эти мучительные мысли, но они навязчиво мелькали вновь и вновь. А за окном уже забрезжил рассвет. Морально вымотанная Клементина спала на моих коленях, нервно вздрагивая во сне, а я сидела на кровати и смотрела в одну точку на стене напротив. Старалась совершенно ни о чём не думать, казалось, что иначе я просто с ума сойду. Новый день клонился к вечеру, безумно долгий мучительный день. Я ведь даже к руководству университета обратилась. К счастью, они не стали отмахиваться. После осмотра пробоины в моей комнате новый ректор отправил отряд стражников на поиски, но пока не было ни слуху, ни духу. Да и сколько часов с похищения прошло, злоумышленники уже могли быть далеко. Я очень хотела сама отправиться на поиски, но Клементина меня отговорила, ведь никто из нас понятия не имел даже в какой стране искать. Коночка не чувствовала ни местоположения Лекса, ни Гринф્રોга. Говорила лишь, что какая-то мощная магия мешает. Видимо, похитители и об этом позаботились, чтобы их выследить не могли. И вот миновал целый день. Снова подкрадывалась ночь. Мне казалось, что я её не переживу, просто с ума сойду. Даже уверенность, что Лекс и Гринфрог живы, не помогала. друг о небо вплыл. Тем более лекс же ранен, ему вполне могу зачистить сознание и отправить в радан, когда этого поступали с несчастными хранителями. Силы небесные лишь бы только всё обошлось. От нервного измождения уже закрывались глаза. Но стоило только-только уснуть, как я тут же вздрагивала и просыпалась. Казалось, это мучительное ожидание уже никогда не кончится. Опустились сумерки, но я не зажигала света, так и сидела в полумраке, прислушиваясь к каждому шороху. И когда дверь внезапно отворилась, мне даже показалось, что я ослышалась, но последовавший возмущённый голос Гринфрога точно не был галлюцинацией. "Нет, я же говорил, бессовестно дрыхнут, даже не волновались о нас". Лекс как раз вошёл в комнату вместе с дракончиком на руках. Радостная Клементина взлетела с моих колен, но ну а я кинулась в объятия Лекса и просто разрявелась. Ай, пусть эти же устраиваете свои телеочи нежности без меня, Гринфрог продолжал ворчать, хотя на миг всё же ко мне прижался. Лекс тут же отпустил дракончика в микровиновшего Клементине и сам снова обнял хлиповующую меня. "Теперь всё позади, Марин", шептал он успокаивающе. "Всё обошлось". А я всё никак не могла унять слёзы, отчаянно прижималась к нему, всей душой надеясь, что происходящее мне не чудится, они живы, они вернулись. "Нет, ну вам ещё не надоело?" бурчал Гренфрок. "Маринка, а Маринка, ты вообще-то своего единственного и неповторимого дракона чуть ушами не прохлопала". "Я не понял, где извинения, где слёзное раскаяние и клятвы, что подобной халатности больше не повторится?" мелкий уемись, осадил его Лекс. Марина ни в чём не виновата, и ты прекрасное это знаешь. Кой-как я всё-таки взяла себя в руки и отстранилась от Лекса. Прости, спешно вытерла слёзы. Просто я я так рада, что с вами всё в порядке. Вас так долго не было. Мы с Клементиной очень переживали. И сейчас даже не верится, что голос сорвался. Я снова всхлипнула. Аласко, взяв в ладони моё лицо, лекс едва уловимо коснулся губами поочерёдно моих глаз, будто безмолвно прося больше не плакать. Его прикосновение, его тепло безмерно успокаивали и умиротворяли. Я наконец окончательно справилась со своей истерикой. Лекс, ты ведь ранен, вспыхватилась я. Да ничего страшного, просто царапина на плече. Не волнуйся. И без всякого яда, с улыбкой заверил он, и вдруг резко посерьёзнил. Марина, почему ты не говорила, что спасла меня тогда от неминуемой смерти? Я ведь понятия не имел про яд. А сейчас откуда знаешь? Среди похитителей была эта сумасшедшая госпожа, была. И безмерно изумилась, что я жив здоров. Но ну, а дальше я уже сделал выводы из её: "Ты же должен был сдохнуть. Я тебя ранила кинжалом с ядом. Ты никак бы не смог спастись". Лек смотрел на меня очень внимательно. Получается, то лекарство, что ты мне тогда дала, когда я вас нашёл, было противоядием? Где ты его раздобыла? Она его не просто раздобыла, а ещё и собственноручно сделала, Гринфрог по-прежнему ворчал. Видимо, его возмущало, что не ему сейчас всё наше внимание сделала сама, для меня, удивился Лекс. Марина, но почему ты молчала? Мне не казалось это важным. Главное, что ты остался жив. Я спешно сменила тему. Так гринфрога похищали реквистинцы? Да, я нагнал их отряд во главе с той ведьмой. Правда, я так и не понял, зачем им понадобилось мелкого похищать. Но ну, о толком пораспрашивать и не пришлось. Там было не до расспросов, горделиво добавил гринфрог, подбоченевшись. Я их всех там уложил одной левой. этому так справа хать, а тому слева скакал по комнате как заправский ниндзя. Этому вот так вот хвостом с разворота хлобысь. Они, конечно, молили о пощаде, ведь куда им там справиться с гринфрогом, доблестным победителем. Но я был неумолим. Всем им так наподдавал, что на всю жизнь запомнят. Хм. Асьёксён под нашими взглядами и справедливости ради добавил. Ну и Лекс тоже немного поприсутствовал там, но это, конечно, несравнимые мелочи. Какой же ты смелый и сильный, уже вовсю восхищалась Клементина. "Да, детка, я такой", небрежно подтвердил он с интонацией главных героев американских боевиков. Дракончики уже спали. К счастью, Гринфрог был в полнейшем порядке, хоть и успел меня перепугать до полусмерти. На мой вопрос, всё ли с ним хорошо, вдруг выдал Как со мной может быть хорошо? Я ужасно устал. Мало того, что пришлось практически в одиночку вложить целую банду головорезов с сумасшедшей колонией во главе, так меня ещё до этого жестоко пытали. Пытали, у меня чуть сердце не оборвалось, безжалостно и беспощадно. Один из них по пути ел печенье, а мне не дал. Как я вообще смог весь этот кошмар пережить? Даже собирался в картинный обмыр купасть, но всё же решил, что образ крутого героя ему нравится больше, чем несчастного страдальца. Но я справился. Аплодисменты мне. Восторженная Клементина тут же захлопала лапками. Впрочем, именно для неё он и старался. И вот дракончики уже спали, уютно устроившись в кресле. Лекс первым делом усилил защиту комнаты и как бы между делом произнёс: Марина, надеюсь, ты понимаешь, что я больше тебя не отпущу. Тут уже не до споров, банально вопрос безопасности. Я и не стала спорить. Честно говоря, вообще теперь не знала, что же делать. После всех переживаний последних суток чувствовала себя выжатой, как лимон, неимоверно уставшей. Сначала надо отдохнуть и выспаться, а завтра уже на свежую голову решать, как же жить дальше. Лекс сидел на кровати в одних брюках. Аяна нанесла ему на внушительную царапину на плече немного целительной мази и теперь аккуратно перебинтовывала. Пусть рана и не была такой серьёзной, но всё равно кровила. Мы оба молчали. Я не спрашивала у Лекса, как он поступил со злоумышленниками. Он обмолвился лишь, что теперь их точно опасаться не стоит. Да и задержался он с возвращением лишь потому, что издабо его ранили, и потому летел он медленнее, чем обычно. И вот с одной стороны, мне столько всего хотелось Лексу рассказать, но с другой, я всё равно молчала, не зная даже с чего начать, да и как сформулировать. Он так же молча наблюдал за мной, пока я обрабатывала и бинтовала его рану. Я старалась всё же не встречаться с ним глазами, хотя его пристальный взгляд чувствовала явственно. "Спасибо", наконец нарушил тишину он, когда я закончила с ранением. Это тебе спасибо. Честно говоря, вообще не знаю, чтобы я без тебя делала. Лекс не дал мне договорить, резко поднявшись и обхватив за талию, вдруг притянул меня к себе. Марина, ты главного не сказала. Ты останешься. Но тут же постарался смягчить серьёзность. Или мне всё-таки придётся тебя осиёлком связывать и держать тут в плену? Даже улыбнулся. Я и не хотела уходить, ты же знаешь, тихо ответила я. Осторожно взяв за подбородок, Лекс заставил посмотреть на себя. "Знаю, что взгляд был крайне сложно выдержать, но знала бы ты, как меня это злит. Разозлила сразу и злит до сих пор. Ты любишь меня? Ты хочешь быть со мной, но при этом сама же отталкиваешь. А всё из-за чего? Из-за каких-то драконов?" "Лекс, пожалуйста, давай не будем ругаться. У меня не было ни сил, ни желания спорить". Я всё тебе объясню, ты только очень прошу, выслушай и попытайся понять. Я ничего не стала скрывать, от начала до конца поведала и о разговоре с шаманкой в пустошах, и про орден союза, и про слова грозового, и, конечно, про истинную сущность гринфрога. Лекс ни разу не перебил, но слушал довольно бесстрастно, без каких-либо эмоций. Я не определить не могла, как он отнёсся к моим словам. Но только без твоей ненависти охотника можно будет заключить вечный мир с драконами, подытожила я. И, наверное, я не должна была тебе всё это рассказывать, но я больше ничего не хочу скрывать. Ты всё правильно сделала, Лекс ласково провёл пальцами по моей щеке. По крайней мере, я не буду терзаться догадками, что же с тобой происходит. Но что ты скажешь насчёт союза? взволнованно спросила я. Я скажу лишь, что мы оба сейчас слишком устали и вымотаны, чтобы решать такие вопросы. Лекс почему-то ушёл от ответа, но я и так догадывалась, что через призму магии охотников всё воспринималось им иначе. Даже столь светлый и благородный замысел, как мир между расами. Только я не успела ничего ответить, Лекс увлёк меня на свою кровать. Нет, он ни на чём не настаивал. Поцелуи были лёгкими и очень нежными, без откровенной неудержимой страсти. Он словно бы опасался меня спугнуть излишним напором. Помню, как я реагировала на это раньше. Но одно мы с ним и так понимали прекрасно. Теперь я никуда от него не денусь. Мы можем бесконечно спорить насчёт драконов, да и вообще по любому поводу, но это всё равно никак не повлияет на главное. Я люблю Лекса, а он любит меня. Я не хочу уходить, а он и так меня больше не отпустит. И засыпая в его объятиях, я думала лишь о том, что теперь все проблемы будут казаться мелочными. Даже вопрос с союзом мы обязательно с ним решим, так как обоих устроит. Теперь всё непременно будет хорошо, и никак иначе. Так с улыбкой я и заснула, ещё не догадываясь, что главное испытание ещё впереди, и остались до него считанные минуты.